Репортер Кулагин оказался мастером своего дела. Вечерние новости расходились, как горячие пирожки. Во многом, благодаря броскому названию, я убил президента, исповедь наемника. Материал выглядел очень достоверно, хотя страна, организация заказчик, какие-то фамилии не назывались. Вместе с тем узловые моменты, подчеркнутые волком, нашли полное отражение в статье. Тем, кто имел отношение к операции в Барсхане, было совершенно ясно, о чем идет речь, и какой такой «Волк-одиночка» стоит за публикацией, тоже было совершенно ясно. Теперь следовало ждать ответного хода консорциума. «Волк» предполагал, что им могла стать и пуля в голову. Хотя заинтересованные люди наверняка считают, что вот-вот выйдут следующие статьи с полной расшифровкой намеков. И убийство наемника полностью подтвердит их правильность. Поэтому вряд ли стоит ждать крайностей. И все же он был на стороже. Утром, направляясь к машине, он увидел, что рядом с ней стоит светлая Мазда. Водитель, мордатый парень лет тридцати, открыв Настеж свою дверь, наслаждался какой-то забойной музыкой. Увидев волка, он выключил магнитофон и по-свойски махнул рукой. — Эй, волк! Погоди секунду! Тот машинально сунул руку в карман, водитель профессионально понял это движение и выставил перед собой пустые ладони. «Не дергайся, спокойно! Разговор есть!» «Говори!» — предложил волк, подходя к машине еще на два шага и мельком окинув взглядом двор. Все вроде было спокойно. Если бы его хотели шлепнуть, то не стоило разыгрывать целый спектакль. Все делается гораздо проще. Приспущенное тонированное стекло, удлиненный глушителем ствол, тихий хлопок, и машина уезжает, а на асфальте остается распростертое тело. Тем временем парень двумя пальцами вытянул из нагрудного кармана пиджака плоский телефон, свинтил крышку. Нажав одну кнопку, он приложил аппарат к уху и доложил. «Встретил! Он рядом! Есть! Передаю!» Он протянул трубку. Вольф взял легкий, нагретый человеческим теплом аппаратик. — Я слушаю, — настороженно произнес он. — Здравствуй, Владимир, — послышался солидный баритон человека, который привык отдавать команды, а не выполнять их. — Это Валентин Иванович. Надеюсь, не забыл? Волк хмыкнул. — Как можно забыть, если я звоню вам по десять раз в день? — Я был в отъезде. — — Понятно, — с сарказмом сказал Волк. — Газету прочитали и вернулись? — Спокойно, Владимир, не надо эмоций, ты же профессионал. Как я понимаю, возникли некоторые проблемы. Приезжай, мы их разрешим. — У меня есть страховка, — сказал Волк. — Не сомневаюсь. По голосу можно было определить, что Валентин Иванович улыбнулся. — Но мы серьезные люди. Я тебя жду. Волк на своей машине поехал вслед за Маздой. По дороге позвонил Шнитману, предупредил, что опоздает. Яков Семенович не возражал, но Владимир чувствовал, что постоянные отлучки охранника его раздражают. Столица стояла в пробках, и только через час они подъехали к огромной темной пирамиде консорциума. Заезжать на охраняемую стоянку Волк не стал, оставив форт перед шлагбаумом. Браунинг он спрятал в вещевой ящик и запер его на ключ. Пройдя мимо бдительных охранников сквозь металлодетекторы, Волк с сопровождающим поднялись в бесшумном лифте на десятый этаж. В приемную Владимир зашел один. Здесь сидела симпатичная секретарша, а у двери в кабинет стоял загорелый охранник в стандартной униформе. Черный костюм, белая сорочка, черный галстук, до блеска начищенные полботинки». Лицо охранника показалось ему знакомым. Пока девушка докладывала по интерфону о визитёре, Владимир внимательно рассматривал знакомого незнакомца. Да, точно он его видел, только совсем в другой одежде. «Здравствуй, Жан!» «Вот так встреча!» «Как добрался до Москвы?» Тот вежливо улыбнулся. «Здравствуйте!» «Извините, но я не Жан и никуда не уезжал». «Неужели здесь загорел?» — нарочито удивился Вольф. Охранник кивнул. «Да, в солярии». «Счастливчик!» — подмигнул Вольф. «А если бы тебя шлепнули, то и загар бы пропал». Он зашел в просторный кабинет, из которого открывался прекрасный вид на Москву-реку. Валентин Иванович встал ему навстречу, обошел «Валентин Иванович встал ему навстречу, обошел громадный стол, сердечно пожал руку». Молодец, чисто сработали. Я слышал, все прошло гладко. Из тринадцати бойцов вернулись трое. На днях меня чуть не прикончил киллер в подъезде. К тому же всех кинули на деньги. Если это гладко... Киллер? Похоже, из всех перечисленных шероховатостей Валентина Ивановича заинтересовала только одна. Кто его нанял? Серж! — Кстати, откуда вы узнали, где я живу? — задал встречный вопрос Владимир. — Ты же звонил мне с квартирного телефона? — пожал плечами Валентин Иванович. — Это все равно, что прислать визитку с адресом. — А что? — Я все думаю, кто стоит за сержем. — Ну, перестань, — хозяин кабинета махнул рукой. — Мы взрываем королей, свергаем и приводим к власти правительства а тут какой-то детский сад. «Кстати, твой дружок Серж исчез сразу же после вашей отправки. Никаких контактов с ним не было. Не знаешь, где он?» «Знаю», — кивнул Волк, но объяснять ничего не стал. Впрочем, собеседник все понял и скорбно покивал головой. «Что ж, этого следовало ожидать. Вот, посмотри!» Он протянул заранее приготовленную тонкую папку. «Там находились финансовые документы» распоряжение о получении со счета трех миллионов долларов наличными, расходный чек на эту сумму и... расписка Николая Серегина в том, что он получил деньги под отчет. — Мы всегда выполняем свои обязательства, — сказал хозяин кабинета. — Можно было обойтись и без статьи в газете, — он улыбнулся. — Хотя все сделано очень тонко. Только намеки с угрозой между строк, что все вылезет наружу. — Сам придумал? — Нет, дядя подсказал. — Какой дядя? — А, все шутишь. Без этой статьи я бы до вас не дозвонился. — Пожалуй. Я нарочно ушел со связи. Деньги выделены, операция проведена, дальше уже не мой уровень. Для этого есть исполнители. Когда мне доложили, что Серж пропал, мы перекрыли город, так что он не смог бы выехать. Рано или поздно мы бы до него добрались. «Это хорошо. А где все-таки наши деньги?» — напрямую спросил Волк. «Найдем». «Вы были у него дома?» «На квартире в Кузьминках были. В Новой, на Мосфильмовской нет. Туда не так просто войти». «Мы все проверим». Я дам команду, и вы получите все, что вам причитается. В приемной ждет мой личный порученец. Он будет заниматься этим вопросом. — Жан? — усмехнулся Волк. — Нет, Иван. Но надо сказать, что ваша группа оказалась эффективней. — Не хотите поступить к нам на работу? Волк усмехнулся еще раз. — Спасибо. Зачем миллионеру работа? Волк сидел в холле на диване и рассматривал новую квартиру Сержа. Высоченные потолки, антресоли, прекрасный вид из огромных окон. С мебелью, правда, было не густое, из трех комнат обставлена одна. Но обставлена с размахом. Огромный кожаный диван два кресла, ореховый стол, двухметровая плазменная панель, бронзовый торшер под старину — Он так и не закончил обживать новое жилище. А теперь уже и не закончит. На столике перед диваном уже лежали какие-то папки с документами, с которыми разбирались двое не очень молодых мужчин в очках. Типичная внешность бухгалтеров или финансовых работников. Двое похожих на борцов парней из службы безопасности возились в пустой спальне с большим, вмурованным в стену сейфом. руководил ими Жан, Он же Иван, хотя, возможно, второе имя было таким же псевдонимом, как и первое. Держался иван жан ровно, как будто они никогда не виделись, хотя иногда уголки его губ чуть поднимались, как будто он вспоминал джунгли Барсханы и себя, жадно поедающего полусырое мясо. Наконец крепкие угрюмые парни внесли и бросили на пол две большие тяжелые сумки — От удара через не до конца застегнутую молнию вывалились несколько пачек долларов в контрольной упаковке. Бухгалтеры быстро положили их на стол и начали пересчитывать пачки в сумках. «Не хватает миллиона трехсот тысяч», — наконец доложил один из них Ивану и обвел рукой вокруг. «Надо продать все это, тогда все станет на свои места». «Говорят, у него есть еще коттедж сказал Иван. «Тем более». Кивнул второй бухгалтер. «Тогда занимайтесь», — сказал Иван. «Это личное указание Валентина Ивановича. Вознаграждения в равных долях должны получить все члены группы или родственники погибших. Они указаны в этих документах». Он кивнул на папке. «Будет сделано», — почтительно кивнули бухгалтеры. Один сразу вытащил мобильный телефон и ушел в другую комнату, плотно прикрыв за собой полированную резную дверь. «А вы рассчитайте две доли бойцов и одну долю командира», — распорядился Иван. Второй бухгалтер пощелкал калькулятором и быстро упаковал зеленые пачки в три полиэтиленовых пакета. Один большой и два заметно поменьше. «Шестьсот тысяч, а здесь по двести», — прокомментировал он. «Как говорится, извольте получить», — скупо улыбнулся Иван Жан. Только Валентин Иванович просил предостеречь вас от дальнейших игр с журналистами. «Для меня этот вопрос закрыт», — сказал Волк. «Только не уверен, что редактору понравится обрыв интересной темы. Если Кулагин начнет сам придумывать продолжение, то я тут ни при чем». «Хорошо, я с ним поговорю», — сказал Иван Жан и протянул руку. простались они вполне дружески». А через час прямо на улице Волк вручил доли подчиненным. Они стояли среди обтекающего их потока прохожих, смотрели друг на друга и не знали, что говорить и что делать. Их лица не выражали никаких эмоций. — Ну что, разбегаемся? — нарушил молчание Волк. — Разбегаемся, — кивнул Далматов. — Конечно, — согласился Ванин. — Вы бы пушки выкинули, — посоветовал Владимир но бойцы синхронно покачали головами. — Тогда у нас кто угодно бабло отберет, — сказал Долматов. — Ну, смотрите, — волк пожал плечами, — но помните поговорку, не только палец жмет на курок, но и курок может жать на палец. — Это для нас слишком умно, — покачал головой Ванин. — Как вас найти, если что? — Никак, — сказал Долматов. Мы с этим делом решили завязать на неопределенное время. Теперь каждый сам за себя. — Дело ваше, — усмехнулся волк. — Я тоже не рвусь в бой. Они пожали друг другу руки, и наемники ушли, не оглядываясь. Волк почему-то испытал прилив острой тоски. А в следующем номере вечерних новостей вдруг сообщили, что история наемника оказалась выдумкой психически неуравновешенного человека и что редакция приносит глубокие извинения читателям. Вторая барсханская эпопея завершилась. По большому счету, Волк не знал, что делать с деньгами. Он не умел их выгодно вкладывать, спекулировать акциями, ценными бумагами или недвижимостью. Одним словом, приумножать. Даже тратить толком не умел, ибо был скромен в потребностях и имел склонность к бережливости. Основную часть он положил в банковский сейф, приличную сумму перевел на кредитную карточку, не считая набил портфель наличкой. Первым делом заехал к Шнитману, вернул авансы расходы на одежду, извинился и расторг контракт. Яков Семенович был не очень доволен таким оборотом, но виду не подал. «Конечно, ты же разбогател». «Богатый человек должен нанимать охрану для себя, а не охранять других». «Володенька», — сказал он. «Может, хочешь вложиться в какой-нибудь выгодный проект? Инвестирование в газопровод «Северный поток», например. Риски сведены к минимуму, прибыль 35%. Если вложишь 10 миллионов зеленых, заработаешь 3,5%. Просто так подобные проекты не берут, только по большой дружбе». — Спасибо, Яков Семенович. У меня нет десяти миллионов. Даже одного нет. — Как нет? Ты же получил свои деньги. — Да, шестьсот тысяч долларов. — Ты шутишь? Это же копейки! Глаза Шнитмана округлились, и он стал еще больше похож на сову. Ты же наверняка рисковал жизнью, ведь больше тебе нечего поставить на карту. — Мне приходилось рисковать жизнью и бесплатно, — невесело усмехнулся волк. «Можно я пока поживу в вашей квартире и машиной попользуюсь еще с неделю? Я заплачу!» Яков Семенович махнул рукой. «Не такой уж ты богач, чтобы за все платить!» «Что ж, когда все растратишь, возвращайся ко мне, я всегда найду тебе место!» Но Волк знал, что это красивые слова, учтивая форма былой благодарности. «Работодатели не любят проблемных сотрудников». А былая благодарность все равно, что прошлогодний снег. Зато Дятлов в полной мере оценил его богатство. Созвонившись, Волк заехал к нему в воскресенье. Грузчики занесли в скромную квартирку новенький музыкальный центр. Сам Волк держал в руках два пакета с выпивкой и закуской. — Не понял, — только и смог выговорить Дятлов. — Что это значит? «Гуляем, Паша!» — небрежно бросил Волк. «Можем мы покутить в выходной день?» «Ничего себе!» Капитан внимательно смотрел, как Владимир снимает новое пальто, как расставляет на столе батарею бутылок и пакеты с изысканными закусками. «Костюмчик тоже новый?» «Тоже!» «Ну ты забурел, Володя!» «Богатенький Буратино! Нифига себе!» «Откуда такие деньжищи?» «Долги отдали за важную работу», — туман объяснил Волк. Дятлов напрягся и бросил на него острый внимательный взгляд. «У нас тут разбойная группа объявилась. Двое в камуфляже с оружием. Сразу видно, опытные, дерзкие, но не уголовники. Похоже, тоже могут голыми руками людей валить. Солдаты, спецназовцы, ветераны боевых действий и что-то в этом роде. Ничего про них не слышал». — А что я мог про них слышать? — как можно небрежней сказал Волк. — Давай, садись, пей, закусывай. Вот Абсолют, вот Хеннесси, вот Виски. Капитан опять расслабился. — Ладно, давай. Я тут одну комбинацию придумал. Если эти двое еще раз объявятся, возьмем, никуда не денутся. — А как твой черт? — спросил Волк, когда они выпили по первой. «Там целая история», — с набитым ртом ответил оперативник. «Не утвердили его смотрящим на сходки. Наоборот, предъяву в беспределе кинули. Он еле ноги унес. Сейчас его и мы, и блатные ищут. Только...» Дятлов замолчал, налил еще водки, сделал бутерброд с красной икрой. «Давай, чтобы переловить всю эту нечисть, а оборотни в погонах, чтобы сами передохли». Он смачно выпил и смачно закусил. На простоватом лице отчетливо отразилось блаженство. «Что только!» — напомнил волк, который так и держал наполненную рюмку в руке. «Только вчера патруль спугнул его у дома 68 на улице Широкой. Помнишь этот адрес? Несмотря ни на что, он хочет замочить твою знакомую, эту, как ее, Чучканову. Ты ее охраняешь?» Волк выпил, не ощущая вкуса водки. Нет, были другие дела. Это плохо. Личная мотивация гораздо сильнее служебной. Мы же не будем охранять ее круглосуточно. И не круглосуточно тоже не будем. А он их режет и днем, и ночью, в любую погоду. Крашеный налил еще, выпили, закусили. Потом налил волк, опять выпили, снова закусили. Поскольку такую дорогую, хорошо очищенную водку обувь в повседневной жизни не пили, красные кроя, ситрины и балыком не закусывали, то создавалась возвышенная атмосфера праздника. Новый музыкальный центр воспроизводил шлягеры 70-х годов. Задушевно лился откровенный разговор. — Хорошо сидим, — сказал Дятлов. — Хорошо, — согласился Волк. «Только одно мне непонятно», — прищурился капитан. «Все этого черта знают, но под разными кликухами. Все с ним пересекались, кто на зоне, кто на пересылке, кто на воле, в разных местах, но в одно и то же время. И по фотороботу его сколько преступников позадерживали. Они не похожи совсем, а за каждым что-то есть. Или висяк не раскрыт, или побег, или он в федеральном розыске». «Странно это?» «Я тебе расскажу, в чем дело», — волк понизил голос. «Только давай еще выпьем». И когда рюмки опустили в очередной раз, сказал «Это с моей шкуры, чертяка». Он зачем-то оглянулся. «Уголовная татуировка. Они все одинаковые. Сидит черт на месяце, бренчит на гитаре. Рядом бутылка, карты финка. И надпись, либо «Ах, почему нет водки на луне?» Либо вот что нас губит. Такого черта у каждого третьего зэка можно найти под рубахой. И они все похожи друг на друга, потому что это обобщенный блатной образ. Ну, вроде как усредненный портрет. Все узнают в нем того, кого знают. Отсюда и твоя путаница. — Про усредненный портрет это логично, — кивнул капитан. — Но мы-то про реального человека говорим. — Да не человек он, — терпеливо втолковывал волк. — Говорят же, это ожившая татуировка. Я ее бритвой распорол сверху донизу. Вот она на коже исчезла, а в жизни появилась. Дятлов закрутил головой, как отгоняющий мух конь. — Слушай, Володя, ты мне эту лабуду уже впаривал, когда мы с тобой в прошлый раз напились. Ну, по пьянке, как говорится, всякое бывает. Но у тебя ведь навязчивая идея. «Это уже дело серьезное. Лабуда, говоришь?» Волк встал, выключил музыку, снял новый пиджак, новую сорочку и майку. «Ну-ка, расскажите ему про черта!» Обратился он ко всем фигуркам сразу, никого не выделяя конкретно. «Был чертяка, только хозяин запорол!» Распахал надвое, а тот скукожился и пропал. За совку его хозяин пришил. Чертяк совку конкретно ненавидел. Хотел на куски порвать. Волк повернулся к открывшему рот Дятлову. «Ну что, слышал? Вот они тебе все и рассказали». «Что я мог слышать?» «В ушах звенит, вроде как комары вьются. Это от водки давление поднялось». «Комары? Это мои фигурки голдят Они тоже усредненные. Вот кот, коренной обитатель тюрьмы. Вот пират. Видишь, у него финка и надпись «Сира». Иду резать актив. Вот русалка. Подожди, Володь, подожди. Глаза Дятлова округлились. Это же слуховые галлюцинации. Галлюцинации не могут предупреждать об опасности, подсказывать и советовать. А они могут. И пули могут в себя принимать, от ножей защищать. Разошелся Вольф. Видно, ему надоело носить в себе непонятную тайну и собственные сомнения. Павел Сергеевич встал и взволнованно заходил по комнате. — У тебя проблемы, братишка. Тебе к психиатру надо. Знал я одного ППСника, его бутылкой по голове шарахнули, так он... Волк махнул рукой. — Да был я у психиатра, был! Он сказал, что я вполне нормальный, а голоса фигурок — это моя интуиция, мой жизненный опыт и боевые навыки. — Не знаю, не знаю, но лучше тебе не пить. Водка у тебя это дело обостряет. — Какое дело? — заорал Волк. — Нет у меня никакого дела. Нормальный я. Слышь, нормальный! — И когда расскажу про говорящие татуировки, конечно, за псих принимают. Потому и молчу. Только тебе доверился, а ты туда же. — Да ладно, ладно. Я ничего. — пошел на попятный Павел Сергеевич. — Может, у меня заночуешь? — — Спасибо, — мрачно сказал Волк, — пройдусь пешком до метро, проветрюсь, а ты завтра мне машину пригони. — Ладно, только ты за Чучкановой присмотри, потому что не знаю, кто такой этот черт, но то, что он ее разорвет, так это сто процентов. — Я сам его разорву, — угрожающе сказал Владимир, а он никогда не бросал слов на ветер.